И вряд ли на Земле найдется кто-либо из тех, кому за пятьдесят и кто откажется приобрести хоть одну таблетку, которая поможет ему или ей приостановить старение. Елизабет с трудом сдерживала охватившее ее волнение. Как далеко вы продвинулись в своих экспериментах? Как я уже сообщил вам в своей докладной записке, в течение четырех лет я проводил эксперименты на животных.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 «На всех его стадиях?» – спросила Кейт Эрлинг. «Да, от начала и до конца». «Как вам известно, у нас в стадии разработки находятся несколько сотен лекарственных препаратов. Они... Кто несет за них ответственность?» «До определенной суммы управляющие различных подразделений», ответила Кейт Эрлинг. «Какой суммы конкретно?» «50 тысяч долларов. А выше этой суммы?»